Глава восьмая. Проснувшись, Стеша сразу поняла, что вейна нет. Не просто нет рядом, в доме нет. И лежала, не представляя, как теперь ходить по комнатам, зная, что еще недавно был. Еще вчера. Встала резко, перегнулась через край лежака, и ее чуть не затрясло от облегчения. Китара так и лежала там, где Эйт ее оставил а значит, вернется. Чем-то Кейтара была ему невероятно дорога. Именно это. Живая, словно эхо ушедшей души, запутавшаяся между струн. Стеша протянула руку и, мысленно попросив у это разрешения, дотронулась до гладкого лакированного корпуса. Тёплая. Струн касаться не стала. Ей это показалось кощунством. Как войти в храм с грязными ногами. Сдернула с плеч одеяло, поёжилась. Утро было свежим. И как она только не замерзла здесь ночью. Потом укутала кейтару и унесла в дом. Хотелось утаить свидетельство возвращения Эйта, оставить только себе. Умылась и спустилась. Дядюшка возился в коридоре и ворчал на запропастившиеся ботинки. Стеша похихикала. Искомое было у Тома на ногах. Дядюшка забыл, что обулся. «Куда?» — спросила она. «На рынок. Угрей хочу жареных». Улыбнулся дядюшка, заметил ботинки, от досады хлопнул себя по лосеющей макушке и вспомнил о шапке. «Тепло!» — рассмеялась Теша. «Это тебе тепло!» — проворчал он, нахлобучивая колпак с бархатным отворотом. «Я сама схожу». «Дома сиди», — приказал дядюшка и вышел. Дома скучно было. От тоски Стеша за уборку взялась. Потом приготовила салат, чай пила, даже сходила к тётушке Танике за рецептом пышек. Соседка, лукаво поглядывая, спросила про Эйта. Вздохнула. «Ты с этим кошкоглазом ходи, да не загуливай». У него всё поперёк лба прописано. Очарует и смоется. А завтра или стрела, или храмовники. Гладкий он слишком, эльф ваш. Как бы не чаровник. Через него и вам с дядюшкой хуже будет. Стеша покивала, поблагодарила за рецепт и вернулась домой. Пышки печь уже настроения не было. Дядюшка задерживался. Обед уже, а его нет. Она потопталась на кухне, поднялась наверх и приоткрыла дверь в другую спальню. Никаких следов, что тут кто-то жил. Хотела уйти, как заметила выглядывающий из-под кровати бумажный уголок. Крадучись, будто не у себя, а в чужой дом влезла. Цапнула, прижала к груди, грохоча сердцем. Выскочила прочь. Дверь прихлопнула и нервно рассмеялась. Расправила замявшуюся бумагу. Карандашный набросок. Штрихи такие маленькие, будто кисть ворсинками следы оставила. А на наброске она сама, спящая. Волосы по подушке разметались. На губах улыбка, а в сложенных бутоном ладонях сквозь пальцы на просвет будто сердце сияет. Нет, не сердце. Свернувшийся в комочек птенец. А по низу? На эльфиндре написано. Знаки письма вытянутые, с длинными хвостиками. Стеша и так не великий чтец, а от этих хвостиков ещё непонятнее. «Вылети», — прочла она, старательно проговаривая звуки голоса. Дядюшка ругала, что она не дотягивает, от того чушь выходит, и постоянно просил Эйта сказать, когда тот был рядом, чем вгонял ее в краску. Война говорила очень красиво. У Стеши никогда так не выйдет. А потом прятался, чтобы его к чему полезному не приставили. Полки протирать или картотеку заполнять. Вылети, моя пташка, его пташка. Настоящий эльфий и настоящий дурак. Стеша шлепнула по раскрытому учебнику, облокотилась на стол, за который уселась с книгой. Перевод она и так знала, просто уверенно быть хотела. Поцелую ему мало, приличный нашелся, ей же тоже мало, особенно когда совсем никаких поцелуев не было. Губы саднила и покалывала. Вот если войдет, пусть только войдет, она тогда сама и... Плюхнулась носом в книгу. Страницы пахли сухой бумагой. Знаки письма казались букашками, а важные буквицы распускали усы в маленьких листиках. Места с картинками, залитые краской, были гладкие, как глазурь, как его руки. Как у мечника могут быть такие руки? Почему он вообще такой красивый? Был бы некрасивый или грубый, или... Может, и не было бы всего. Дар проступил сквозь кожу будто повторяя рисунок вокруг буквицы. Тонкие стебли, крохотные листики, бутончики. Аллое сияющим голубым, прозрачным, как глаза Вейна, когда он лежал на песке, а в них плескалось небо. От воспоминаний стало тепло, и Стеша задремала. Сон был странный. Хотя бы потому, что она понимала, что спит, но поделать ничего не могла. Будто это чей-то чужой сон. А ее заставили занять место спящего. Снилось, что она в школе, и в наказание за провинность выводит на эльфинри свое имя Тесхален. Хален, Хале, вторая весна. Ей казалось, что правильно, а еще красиво. А вторая это потому, что она не первый ребенок. В классе холодно и сумрачно, стены поросли шипастыми лозами и колючими темными ветвями. Окна тоже все в ветках, того и темно. Дядюшка, стоящий напротив, странно молодой, но узнаваемый, тоже в глазах. Побеги торчат из карманов, высовываются из-под полы, оплетают руки и шею, выглядывают из волос. «Наверное», — говорит а и пальцев стеши, в которых она сжимает незнакомое приспособление для письма, касается указка. Назови три основных типа слов в эльфиенрия, эльфинри. Элфи Звуки будто расслоились. Стеша слышит и так, и этак, но указка давит на пальцы, и она отвечает: Слова сути с окончанием на твердь, слова признаки с окончанием на голос, и слова движения окончания вари в вере. Язык заплелся. Но она придумала, как сказать. И те, и другие есть, и исключения. Литера на листе плывут, и она не может понять, где и что неверно. Вот же словарь, вот значение. Твое имя, Тесхален. Хален. Тысия? Хален. Не исключение. Указка вновь касается пальцев, и они не имеют. Писало скатывается на пол тонет в прорастающих сквозь пол побегах и листьях. Лозы, что оплетают алиха, покрываются цветами, с дрожащими, похожими на язычки огня лепестками. Молодой дядюшка смотрит своими обычными поблекшими глазами и продолжает говорить. Но его уже не слышно, потому что изо рта вырастает побег и тоже распускается огненным цветком. Беззвучно сыплются блики лепестки, превращаясь на лету в невесомые хлопья пепла. «Клиенти, Лориент, астлите!» Звучит позади детский голос, и стеша оборачивается. «Сестра моя, Лориан, прошу тебя! Ты не моя сестра!» И нет уже ни молодого Алиха, ни старой парты. Вокруг деревенский двор, усеянный пеплом. От дома осталось только крыльцо и ступени. Черноволосый мальчишка, поджав одну ногу, прыгает по крыльцу в спальной рубашке. И там, где босая ступня касается досок, проступают тускло тлеющие головни, покрытые, как плесенью, белёсым налётом. Стеша страшно, что он провалится. «Мальчик!» — прошептала она, потянулась к макушке. Ребенок замер прямо на углях. Стоял, не шевелясь, склонив голову на бок но как только Стешины пальцы коснулись волос, руки онемели от холода. Не мальчик, седой старик, стоял босыми ступнями на тлеющих головнях. «Не моя сестра, но моя кровь!» — проскрипел старик, и Стеша узнала в нем того ребенка, что только что скакал на одной ноге. Проказливая улыбка, обрамлённая сетью мелких морщин, осталась прежней что должно прозвучать, прозвучит», — продолжил он, дотрагиваясь до стешенной руки своими хрупкими, как сухие ветки, пальцами. «Ибо вначале было слово. Достаточно искры и ветра, и возрожденное пламя пожрёт мир или согреет. Нужен свет для всех, а он всегда начинается со света, разделенного на двоих. Тесхален». Таисияха Ален, возрожденное пламя. От пламени не будет свет, а от света тень, и тень будет прятаться во тьме, а тьма бесконечно стремится к свету. Но всякий огонь, кто бы его ни разжег, это огонь хранящих. Старик отпустил стешину руку, и все стало рассыпаться пеплом, и он сам, и крыльцо. А из серого росли длинные ало голубые сверкающие побеги с огненными цветами. «Прошу тебя, моя кровь!» Шелестели облетающие цветы то голосом старика, то детским. «Не обожги! Согрей!» И эхом, как будто из далекого далёка где живой ветер пахнет теплой травой, пряными цветами и прохладными ручьями, все тем же старческим голосом звучало. Отдаю свет для жизни. И опоздал, владыка?» Стеша едва не закричала в голос, когда ее плеча коснулись рукой. И она, вздрогнув и подняв голову от книги, увидела перед собой темную тень. А мевшие пальцы брякнули о столешницу, соскочив с края старой тетради, что была у Эйта в руках, когда он застал их с дядюшкой в кухне за секретами. Что сидишь в темноте? пробубнил Тома и, подволакивая ноги, пошел зажигать лампы. Стеша выпрямилась и случайно уронила лежащий на коленях рисунок. Лист проскользил по полу, а дядюшка тут же его цапнул. Пытался рассмотреть рисунок, но у него не выходило. Лампы разгорались неохотно. А вы что так долго? попыталась отвлечь его стеша, а то сейчас ближе к лампе подойдет. Рассмотрит и разворчится опять. «Потому что», — туманно ответил дядюшка, «храмовники с ума посходили. В засуху им, так эльфы виноваты. Изловили кого-то и устроили, а кто рядом попался, заставили смотреть». Истиша сообразила, что дымом пахнет не от лучинки, который дядюшка лампы зажигал, а от него самого. Страшным дымом и болью. Пока она сражалась со своими старыми страхами, Тома подобрался-таки к лампе и рассмотрел рисунок и надпись. И в два шага оказался у стола, припечатав несчастным листом прямо перед стешей. «Он тебе не ровня! Ни пары ни друг, глупое дитя!» Воскликнул дядюшка, закашлялся, отвернулся, потом оперся на стол руками в синеватых венках и пятнышках поднял покрасневшие от чтения слезящиеся блеклые глаза. «Он твой палач. Он клятву дал. Долг служения. Его этот долг изнутри живьём жрёт. И сожрет, если не будет исполнен. Не он один такой искатель, но он первый из всех. И меч в запертых ножнах для тебя. Или забудь, или сразу шею подставь. «За что? Почему?» В произнесенное отчаянно не хотелось верить. Тома вытащил ту самую тетрадь, которой во время сна касались тешины пальцы. Раскрыл, положил перед ней поверх рисунка и ткнул в страницу. Достаточно было разобрать первое, написанное от руки, в таких же завитках и хвостиках, как на рисунке это слово, "Вендариен", то, что должно прозвучать. Как зашептал ветром в ушах голос сна, проговаривая все остальные. Потому что я возрожденное пламя, горько проговорила Стеша, отвечая сама себе, вытягивая вперед руки, с спляшущим на ладонях огнем, в ярком свете которого блекли и выцветали на руках узоры из зала голубых нитей. Пламя, которое хотело быть весной, «Чьей-нибудь, пусть и не первой, а дождалась палача». Едва Стеша усмирила дар, и, собиравшиеся хлынуть слезы, входная дверь скрипнула. В темном коридоре запнулись о коврик и ругнулись с задницей. Потом в проеме появился Эйд. «А вы чего в темноте сидите?» Блики от так и не разгоревшихся, как следует ламп, двумя светляками отразились в его глазах. Мигнули на сережке. Прыгнули на гладкие навершие торчащих из-за плеча рукоятей. Что она там хотела? Поцеловать, как только он войдет, Или сразу шею подставить?